Куда сложнее было с собственной легендой. И Мурина, и ее достославный дядюшка, и секретаренко, и все, кому сколь угодно случайно доведется попасть в круг, должны были поверить в нее безоговорочно. А для этого прежде всего должна была поверить она сама. Слишком высоки ставки, слишком велики риск и ответственность. Это вам не шлюх гостиничных морочить. Здесь на одном вдохновении не проскочишь. И торопливость неуместна. Без железной, пули непробиваемой легенды начинать операцию было самоубийственно. От напряжения Таня даже с лица спадать начала. Выход подсказал Серега. На третий вечер они позволили себе немного расслабиться, пропустили по рюмочке, и он ударился в рассказы про Афганистан. Таня слушала молча, поначалу невнимательно, потом резанула какое-то оброненное Серегой слово, заставило встрепенуться. — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще раз про командировку к тиграм подробнее. Довелось Сереге по осени две недельки, Повоевать бок о бок с так называемыми «горными тиграми» — элитной диверсионной группой, специально натасканной на боевые действия в горной местности. Серега с упоением рассказывал о ночных марш-бросках, головокружительных переправах через коварные горные реки, о стремительной и безмолвной атаке на тайный лагерь противника, после которой в ущелье осталось 40 душманских трупов, а тигры потеряли только одного человека. Причем бойцы умудрились по крутым горам затемно дотащить тело товарища до своей базы, расположенной в тридцати километрах. Особенно потрясла Серегу тигрица, женщина-прапорщик. Тетка молчаливая и резкая, огромная, как медведь, и стремительная, как кобра в броске. С работой справлялась не хуже мужиков, не знала жалости ни к себе, ни, конечно же, к врагу. Духи слагали о ней легенды, боялись хуже огня, объявили за ее голову крупную награду в долларах. Только хрен им... Когда закончилась Серегина командировка, тетка была жива-здорова, дернула с ним на прощание добрый косяк отборной бханги, а как теперь неизвестно. Таня слушала Серегин рассказ и мысленно примеряла этот колоритный типаж на себя, подгоняя под свои внешние данные повадку, прикидывая психологическую фактуру, резким, почти слышимым щелчком все встало на места, и родилась Лада Чарусова, дитя о двух матерях. Потом, конечно, шла кропотливая доводка, Шлифовка. Над образом работали оба, заражая друг друга энтузиазмом. В погожий денек отвалили на ее бывшую дачу, ныне Шаровскую, и вдали от посторонних устроили там суточную ролевую игру на местности. Местность, правда, была не совсем та, но другой в наличии не имелось. Вечером в конец измочаленные сообразили, что жрать-то нечего, кинули на морского, кому бежать в магазин, выпала Таня. Она возвратилась, волоча тяжелые сумки, на пороге смерила соответствующим взглядом бросившегося открывать Серегу. Он вдруг замер, а потом сполз по косяку на пол и восторженно заорал. «Ес! ох, ес!» Чего разорался? Мрачно поинтересовалась Таня. Понимаешь, она, она именно так смотрела, когда ребята с работы приходили, и кто-то не по делу выступал. До сих пор жуть берет, как вспомню. Здравия желают, товарищ прапорщик. Вольно, сержант. Были, конечно, и организационные вопросы, но решались они, как правило, без их участия. Своевременно были подготовлены нужные ксивы, Подобрана подходящая по всем параметрам однокомнатная квартира, хозяйка которой, глухонемая жена глухонемого же Бандюгана, отбывающего заслуженный срок, радостно отъехала в щедро оплаченный отпуск на юга. Даниил Евсеевич Панов был неожиданно отправлен в длительную зарубежную командировку, которой давно и безуспешно добивался. Через подставных лиц у полоумного пенсионера Был снят дачный домик на самом краю полудохлой деревеньки под Тосно. В сарае у дома стояла перекрашенная бригантина, москвичок с областными номерами, над которым ночку потрудились умельцы из одной автомастерской. Операция готовилась с размахом, средств не жалели. Окупится старицей. Ночь перед отъездом в Ленинград Таня провела у Архимеда, чтобы зря не светиться на Кутузовском. Там ее уже ждали тонированные контактные линзы немецкого производства, в которых ее золотые глаза стали почти черными. Туда же прибыл заслуживающий всякого доверия мастер-визажист, он же по совместительству фотограф, и занялся Таниным личиком и прической, ориентируясь на ее же указания. Перемена внешности была необходима. В Ленинграде ее знали слишком многие, а любые накладки и неожиданности были весьма чреваты. Манипуляции визажиста заняли часа полтора, зато когда она посмотрелась в зеркало, ей захотелось расцеловать старичка. Такой и только такой она представляла себе ладу. А старый кудесник оперативно запечатлел ее новый облик на пленке, тут же проявил и отпечатал в темной ванной, вклеил фотографии в новый паспорт, военный билет и ветеранское удостоверение на имя Лады Антиповны Чарусовой. Таня не вполне отдавала отчет, почему как-то сразу зародилось у нее именно такое имя, и только потом поняла, что подспудно сработала культурная аналогия с фамилией Мурин, Мы тоже не безнародной мифологии. Потом должным образом проштемпелевал и с поклоном вручил Тане. А сам пошел колдовать с десятком Таниных крупных планов, последним мастерским штрихом в ее военном альбоме, призванном служить визуальным подтверждением ее легенды. В роли покойного мужа Чарусовой снялся перед отъездом Архимед, в камуфляже и с накладными усами, имевший вид чрезвычайно геройский. Серега накануне отвалил в свою деревеньку с паспортом и водительским удостоверением на имя Сергея Геннадьевича Павлова. Ему проще, вывеску менять не надо. К утру подъехал Шаров, чтобы еще раз обсудить все детали операции. Собственно, пока обсуждению подлежали ее первые этапы: контакт с Мариной Муриной. Оптимальные варианты ее обработки и попадания в дом Мурина. Дальше предполагалось действовать по обстановке, всего было не предусмотреть. Со свойственной ему тактичностью Вадим Ахметович избегал затрагивать один немаловажный аспект планируемой операции. Примерно через неделю после первого разговора прислал ей Архимеда с коробочкой. В коробочке лежал неприметный такой пузырек, вроде тех, в которых в аптеке глазные капли продают. — Это что? — спросила Таня. — Сонный эликсир, — сказал Архимед. — Силой убойный. В нужный момент капнешь капли три старичку в чай или в суп. Он заснет, а ты... — Понятно, — оборвала его Таня. Убойной силы, говоришь? Вечером она явилась к Шарову, затеяла светскую беседу, Организовала кофеек с банановым ликером, А потом, свернувшись калачиком на диване, принялась сладко зевать. — Давай постелю, — предложил Шаров. — А то у тебя совсем глаза слепаются. — Ага. Сонно промурлыкала Таня. — Бессонница последнее время замучила. Так я капелек твоих попробовала. И сразу повело. — Каких таких капелек? — обеспокоенно спросил он. — О тех самых, что с Архимедом сегодня передал для старичка. Он аж подскочил, руками замахал, с ума сошла. — Сказано ж было! Таня резко села, и ни капельки сна во взгляде. — Мне интереснее то, чего сказано не было. Опять меня за дуру подержать решил? «Сонный эликсир» — сам же втолковывал, что заказчику товар нужен чистый, краденым нечислящийся, в розыск не заявленный. Что твой Мурин, когда проспится и увидит, что без Эль-Греко остался, молчать в тряпочку будет? Не будет. «Описание моего ментам дать не сумеет?» Сумеет. «Все это ты прекрасно знаешь» и капли дал такие, чтобы он после них не проснулся, так?» Шуров не отвел от нее совиных глаз, стоял и ничего не говорил. «Рассказывай, что за капли!» — резко сменив тон, потребовала Таня. «Я должна оценить риск!» Он рассказал. Таня слушала его, не перебивая. Он закончил и выжидательно посмотрел на нее. Выдержав паузу, она медленно, членораздельно проговорила «Этот риск, я оцениваю, в сто пятьдесят тысяч зелеными». Шаров кашлянул и ледяным тоном осведомился не зарываешься?» «А ты?» «Пятьдесят за картину, как договаривались, пятьдесят за макруху?" И еще пятьдесят штраф тебе за попытку ввести в соблуждение. Или ищи другого исполнителя. Вадим Ахметович ломаться не стал. Что ж, Родион Кириллович прожил долгий век. А если верна хотя бы четверть того, что знала о нем Таня, то с его уходом на земле станет несколько чище. Но вот о том, что придется сыграть в черного ангела и с племянницей товарища Мурина, Тане думать не хотелось. Физическая, умственная, моральная заурядность, пусть даже убожество, еще не повод лишать человека жизни. Покачиваясь в такт колесом в кресле дневного экспресса, Лада Чарусова прокручивала в уме разные сценарии. Конечно, если пощадить Мурину... Сложность и риск возрастут многократно, но... но прорабатывать ту или иную схему имело смысл, лишь хорошенько познакомившись с объектом, вызвав на откровенность, приглядевшись, определив, чем дышит. Психологически беспроигрышный вариант знакомства был уже давно разработан. Вечером Аврора исправно прикатила ладу на московский вокзал, а через сутки после ее приезда Серега, переодевшись в рванину и вымазав рожу не хуже командос во вьетнамских джунглях, подстерег Марину Мурину и напал на нее. Помогали ему два местных забулдыги, нанятые за литр, маленько поучить бабешку и рванувшие от неожиданно набросившиеся на них лады без всяких дополнительных подначек. Серега же, отмывшись на колонке, переоделся прямо в машине, причесался, похоронил рванье в мусорном контейнере и отправился знакомиться с дамой Мариной уже цивильно. От впечатлений, составленных при первом контакте, Таня старалась абстрагироваться — Понятное дело, после всего происшедшего баба не в себе, и нечего на ее реакциях строить далеко идущие выводы. В целом же, как и следовало ожидать, Марина ей не понравилась. Особенно не понравились мимолетные взглядики, цепкие, приценивающиеся, завистливые, которыми та исподволь окидывала аккуратную квартирку, еду на столе, Серегу и, в первую очередь, саму Таню, то бишь Лату и это несмотря на послешоковую расслабуху, усугубленную обильным алкоголем. Дерьмовочка, резюмировала про себя Таня. К предложению познакомить новую подругу с Родионом Кирилловичем и его коллекцией, она последняя, не коллекция, естественно, подруга, была готова. Каждая заурядная особа, с которой сталкивала ее жизнь, норовила выхвалиться перед ней хоть чем-нибудь, чтобы как-то уравновесить отношения, продемонстрировать ответные достоинства. Мужички начинали трясти кошельком или мужскими статями, а бабы выстреливали высококультурностью, знакомствами, вещичками. Особенно выделывались самые никакие. Началось это с блаженной памяти Лилечки, а если подумать, то и раньше. Да, не привыкла. Ну, а поскольку кроме как дядиной коллекции похвалиться Марине Валерьяновне было решительно нечем, следовательно... Только слишком уж навязчиво зазывала ее Марина. Прочитывалась здесь какая-то пока непонятная корысть. Что же хочет поиметь Марина Валерьяновна, Сведя ладу с дядей, не исключено что-то совсем простенькое, бытовое, рассчитывает найти в ее лице то ли бесплатную помощницу по части ухода за стариком, то ли состоятельную клиентку на какую-нибудь продажную вещицу из коллекции. Ах и любят существа типа Марины Валерьяновны считать денежки в чужих карманах, мазохизм свой тешить. Но охотничий нюх подсказывал Ладе, что здесь что-то посерьезней. Запахло дичью. Визит оказался интересным. Таких великолепных частных собраний Тане видеть не приходилось, а видела она довольно много, особенно за последние два года. Замечательные французы, XVIII век, Давид, Барбизонцы, Делакруа, Мане пара-тройка гроссов, несколько портретов, в том числе кисти, неожиданного в российской коллекции Готфрида Кнеллера. Из русских парадные портреты Титова, один левицкий, масса передвижников, авторские копии саврасовских грачей и ларионовской свиньи, три филоновых и полстены фалька. Да, за сорок лет героического собирательства Родион Кириллович стяжал богатство несметные, даже приблизительному исчислению не поддающиеся. Здесь однозначно тянуло на миллионы, хоже в зеленых, хоже в наших деревянных. На этом фоне особенно увлекательно было держать невежественно пренебрежительный тон, гармонирующий с образом прапорщика Лады, и лишь однажды поплыть перед довольно посредственным азиатским пейзажем, якобы навеявшим афганские воспоминания. Во-вторых же, а точнее, во-первых, удалось проложить дорожку в этот дом, сам старик подрядил ее в патронажные сестры. Вечером на ладиной кухне Марина Мурина раскрыла карты. Ну, если отбросить всевозможные экивоки, ужинки и нюансы, получалось, что богатая наследница и верная племянница жаждет подписать ладу на банальную макруху, Дескать, все продумано, все схвачено, а уж исполнитель получит прямо горы золотые, аж тысячу рублей, десять ящиков дренной водки. Японский магнитофон индонезийской сборки фотообои с лебедями и гарантированный цугундер до глубокой старости, а то и вышку. Если, конечно, следовать мудрым рекомендациям заказчицы, убежденной, что отравление атропином экспертизой не устанавливается. Этой тысячи рублей Марина Валерьяновна подписала приговор себе. Таня рассчитывала использовать ее в роли болвана, тупой отмычки к дверям господина Мурина и хранящейся за этими дверями малой Мадонни, планировала вместе с подружкой попричитать над безвременной кончиной горячо любимого дядюшки, поздравить ее со вступлением в права наследства, помочь со скорбными хлопотами и спокойненько отчалить на горную базу на весь туристический сезон накануне похорон и поминок, чтобы напрасно не маячить перед множеством лишних глаз. А осенью звоночек от незнакомого лица, дескать, кланяется во млада Чарусова и просит передать, что в город не вернется, ибо остается в горах напостоянно. Учитывая, что вскрытие покажет только обширный инфаркт, и оснований подозревать криминал не будет никаких, щадящий вариант был вполне реален. Но теперь болван превращался в подельника. А в таком качестве Марина Валерьяновна была решительно неудовлетворительна и очень опасна, принимая во внимание величину ставок в этой игре. Будущих жмуриков поделили поровну. Коллекционер, естественно, за ладочкой, а Мариной придется заняться Сереге. Если в первом случае останется труп Никаким боком не криминальный, то во втором случае трупа не должно остаться вовсе. Схема тут несложная. Уединенный тет-а-тет -тет на лоне природы, костерок, шашлыки, вино, луна, гитара, топорик, лопата, яма, сверху дерн. Отработано на дяде авто. Туда ехали вдвоем, возвращается один. А кто заметит? Мало ли всяких по дороге шастает. Всех не упомнишь? Хватятся Марину, скорее всего, на службе или нет, в связи с тем, что товарищ коллекционер на звонки не отвечает. Двери в очередной жорфикс не открывает. Секретаренко позвонит Марине домой, на службу, с соседем, естественно, по барабану, где она там шивается. На службе кипят, что прогуливают уроки, Но там тоже Марина Валерьяновна до балды. Историчка, ассортимент принудительный. Потом секретаренко обратится в милицию, чтобы вскрыть квартиру коллекционера. Присутствие не прописанной там племянницы едва ли будет сочтено необходимым. Управдом, менты, сам секретаренко, пара понятых вполне достаточно. Далее взламывают дверь, входят, обнаруживают холодненького и уже смердящего Мурина, вызывают медбригаду, возможно, судебника, коллекции цела, ничего не пропало, естественная смерть от обширного инфаркта. Вызовет ли в этой абсолютно житейской ситуации какие-либо подозрения отсутствия загулявшей племянницы? Сомнительно. Кто может подать заявление о розыске? Администрации училища, чтобы в случае чего побыстрее заполнить вакансию? Соседи в видах скорейшего освобождения выморочной жилплощади. Секретаренко, Да, пожалуй, этот. Практически единственный, кто будет в этом заинтересован, причем заинтересован сильно, прояснить вопрос с наследством, с завещанием. Если есть завещание, то вряд ли душеприказчиком назван он слишком нечист на руку. Скорее уж, Панов, но тот далеко или какое-то третье лицо, пока неведомое, попытается непременно поживиться на переходе коллекции в новые руки. Если и не стырить чего-нибудь, то первым убедить ничего не смыслящую наследницу продать коллекцию за смешные деньги. И ему нужно будет как можно быстрее найти Марину. Не только подаст заявление, но и будет давить на органы всеми доступными способами, поднимет на уши коллекционеров, музейщиков, Я, конечно, и сами закопашаться, ведь речь идет о собрании уникальном. В большом городе каждый день поступают десятки заявлений о пропавших людях. Многие находятся сами. Розыск остальных, конечно, ведется, но если на органы не давят родственники, товарищи по работе, общественность, собственное начальство, то розыск этот довольно формален. В случае Марины Валерьяновны рассчитывать на формализм не приходится. Сама по себе она никому решительно не интересна и не нужна. Но в качестве наследницы, ого-го-го-го, разумеется, кто-то умный непременно увяжет факт ее исчезновения с фактом кончины уважаемого дядюшки. Размотать реальную цепочку событий не сможет, пожалуй, и Шерлок Холмс. Скорее всего, решат, что кто-то, первым пронюхав о смерти коллекционера, поспешил устранить его наследницу, рассчитывая каким-либо образом присвоить коллекцию. Но отработка этой совершенно ошибочной версии заставит оперов-исследователей пройтись по всем связям Марины Валерьяновны и неизбежно выйти и на Серегу сладой. Будут искать. Но в отличие от риска, сопряженного с сохранением никчемной жизни Марины Валерьяновны, этот риск оправданный. По завершении операции персонажи должны были так или иначе исчезнуть. Теперь получается, что надо не просто исчезнуть с горизонта, а раствориться, без следа. Причем раствориться должны трое Отсюда следует несколько выводов. Первое. Нужно создать как можно большую временную фору, чтобы все розыски велись по совсем остывшим следам. Коль скоро смерть дяди и исчезновение племянницы невозможно значительно развести по времени, нужно максимально увеличить время между самими фактами и их обнаружением. А раз действия противоположной стороны начнутся со вскрытия квартиры и обнаружения дядиного трупа, это событие требует немного отсрочить. Плотно прикрыть все двери, чтобы как можно дольше удержать трупный запах в пределах квартиры. Отложить очередной журфикс хотя бы на неделю. Следовательно, на этот срок нейтрализовать секретаренко. Второе. Принимая за данность, что противник будет прорабатывать связь между смертью коллекционера и исчезновением трех человек, надо зачистить все следы. Ладе с Серегой поменьше маячить на людях, особенно в компании с Мариной, уходить по отработанной схеме, но с удвоенной осторожностью. На случай обнаружения покойницы исключить всякую возможность ее идентификации. Придется Сереге заняться расчлененкой, головушку и кисть рук гражданки Муриной спалить на костре, а остальное закопать поглубже. Такие соображения переваривала на ночной своей кухоньке Лада Чарусова, когда отправила сообщницу баиньки, предварительно нагнав на нее изрядной жути, а потом щедро отпоив безотказным снотворным зельем. Вот так оно стало быть получается. Что ж, человек сам хозяин своей судьбы, что блистательно доказала нынче вечером Марина Валерьяновна. Если до этого разговора она вызывала у Лады смешанное чувство омерзения и жалости, теперь осталось только омерзение. злобленная на весь свет тварь Трусливая, ущербное, завистливая, норовящая на халяву загребать жар чужими руками, использовать всех и вся, в том числе и ту, которая, по идее, обязана, если не жизнью, то честью и здоровьем, достойная племянница достойного дяди. Даже смешно, что действие, в результате которого мир окажется избавленным от двух гнид, а государство обогатиться на миллионные собрания живописи с точки зрения закона считается преступлением, причем тяжким. Ну, что ж, тем хуже для закона».